Глава седьмая Уинстон проснулся в слезах Джулия сонно прильнула к нему и пролепетала что-то вроде Что случилось? Сон приснился, признался он и осекся Слишком сложно было выразить словами С этим сном было связано одно воспоминание, всплывшее в памяти, едва он проснулся Он снова лег на спину и закрыл глаза, все еще пропитанные атмосферой сновидения. Сон был обширный, лучезарный, и, казалось, вся его жизнь раскинулась там, точно пейзаж летним вечером после дождя. Сон разворачивался внутри стеклянного пресс -папье. Но поверхность стекла была небосводом, а внутри все заливал мягкий свет, открывая глазу бескрайние дали. И в этом сне присутствовал, можно сказать, главенствовал, Жест материнской руки, который повторился тридцать лет спустя в той кинохронике, где еврейка пыталась защитить мальчика от пуль, пока вертолет не разнес обоих в клочья. «Знаешь», — сказал Уинстон, — «я до этого момента думал, что убил мать». «Зачем ты убил ее?» — спросила Джулия Спарсония. «Я не убивал ее физически». Во сне к нему вернулось воспоминание, как он последний раз видел мать, а вскоре после пробуждения всплыли все мелкие подробности того дня. Много лет он не помнил об этом, должно быть, вытеснил в подсознание. Он не был уверен, когда все произошло, но ему, вероятно, было лет десять, самые больше двенадцать. Отец его исчез чуть раньше. Насколько раньше, он тоже не знал. Главное, что осталось в памяти о том времени, — это общая разруха и неустроенность. Паника от авианалетов, бомбоубежища на станциях метро, груды битого кирпича, сумбурные воззвания, висевшие на перекрестках, в атаге парней в одноцветных рубахах, длиннющие очереди перед булочными и пулеметная стрельба вдалеке, и над всем этим неотступное чувство голода. Он припомнил, как долгими вечерами рылся с другими ребятами в мусорных баках и на помойках, выискивая хряпу. картофельные очистки и, если повезет, черствые хлебные корки, с которых они аккуратно соскребали горелки. Помнил, как они подкрауливали в разных местах грузовики с фуражом, рассыпавшие иногда на колдобинах кусочки жмыха. Когда исчез отец, мать не выразила ни удивления, ни безутешного горя, но как-то вся переменилась. Казалось, жизнь оставила ее. Даже Уинстон почувствовал, что она покорилась чему-то неотвратимому. Она делала всю работу по дому, стряпала, стирала, штопала, застилала кровать, подметала пол, протирала каменную полку, но так медленно и скованно, что напоминала марионетку, колыхавшуюся на ветру. Ее рослое величавое тело как бы невольно впадало в спячку. Иногда она часами просиживала на кровати, почти не шевелясь и баюкая его сестренку, крохотную чахлую девочку двух-трех лет, от худобы похожую лицом на обезьянку. Изредка мать обнимала Уинстона и надолго прижимала к себе, не говоря ни слова. Он понимал, несмотря на свое малолетство и детский эгоизм, что это как-то связано с ощущением чего-то неотвратимого, о чем мать никогда не говорила. Он помнил их комнату, темное душное помещение, почти половину которого занимала кровать под белым стеганым покрывалом. Рядом стоял камин с газовой конфоркой и полка с продуктами, а на лестничной площадке коричневая керамическая раковина, одна на несколько комнат. Он помнил, как статная фигура матери склонялась над конфоркой, помешивая что-то в кастрюле, но отчетливее всего в памяти запечатлелся неотступный голод и жестокие безобразные склоки из-за еды. Он без конца изводил мать вопросами, почему больше нечего есть, кричал на нее, скандалил. Он даже помнил свой голос, уже начавший ломаться и сорвавшийся на бас, или давил на жалость, выпрашивая добавку. Мать и так давала ему больше всех. Она принимала как должное, что ему, как мальчику, полагалась самая большая порция. Но сколько бы она ему ни положила, все было мало. Каждый раз она заклинала его не жадничать. И помнить, что его сестренка болеет и тоже должна питаться, но без толку. Как только она разливала еду по тарелкам, он принимался злобно кричать, вырывал у нее кастрюлю с половником, хватал куски с тарелки сестры. Он понимал, что объедает их, но не мог ничего поделать. Он даже чувствовал себя вправе. Голод, бунтовавший у него в животе, словно бы оправдывал его. Стоило матери отвернуться между приемами пищи, как он то и дело хватал что-нибудь с продуктовой полки. Как-то раз им выдали по шоколад. Впервые за несколько недель, если не месяцев. Он довольно отчетливо помнил этот лакомый кусочек. Плитка в две унции, тогда еще считали в унциях, на них троих. Было ясно, что шоколад следует поделить на три равные части. И вдруг Уинстон, словно со стороны, услышал, как он громко, срываясь на крик, требует, чтобы ему отдали всю плитку. Мать верила ему не жадничать. Последовал долгий нудный спор, повторявшийся по кругу, с криками, нытьем, слезами, уговорами, подкупами. Сестренка, которая вцепилась в мать обеими ручонками, точная обезьянка, смотрела на него через плечо матери большими скорбными глазами. Наконец мать отломила от плитки три четверти и протянула Уинстону. А четвертушку дала сестренке. Малышка взяла свой кусочек и уставилась на него, вероятно, не понимая, что это такое. Секунду Уинстон стоял и смотрел на нее. Затем внезапно подскочил, вырвал у сестренки шоколад и бросился за дверь. «Уинстон! Уинстон!» — кричала мать. «Вернись! Отдай сестренке шоколад!» Он остановился, но не вернулся. Мать не сводила с него тревожный глаз. В тот момент он представил все неведомое и неминуемое, что надвигалось на них. Сестренка слабо запищала, осознав, что ее обидели. Мать обхватила ее рукой и прижала к груди, И что-то в этом жесте дало ему понять, что сестренка умирает. Он повернулся и бросился вниз по лестнице, чувствуя, как шоколад тает в руке. Больше он мать не видел. Слопав всю плитку шоколада, он почувствовал что-то вроде стыда и несколько часов слонялся по улицам, пока голод не привел его домой. Но мать его не встретила. Она исчезла. Обычное дело для того времени. В комнате все осталось по-прежнему, только не хватало мамы и сестренки. Вся одежда висела на месте, даже пальто матери. До сих пор Уинстон не знал в точности, умерла ли она. Вполне возможно, что ее просто отправили в трудовой лагерь. Что же до сестренки, то ее могли определить, как и Уинстона, в одной из колоний для беспризорников. «Воспитательные центры», как их называли, которые разрослись в результате гражданской войны. А могли отправить в лагерь вместе с матерью. Или просто бросить где-нибудь умирать. Сон все еще отчетливо виделся ему, особенно обнимающий охранный жест матери, в котором, кажется, и заключалось все его значение. Уинстон подумал о другом сне двухмесячной давности. В точности, как мать сидела на потертой кровати с белым покрывалом, держа на руках дочку, так же она приснилась и на тонущем корабле, глубоко под Уинстоном, поминутно погружаясь все глубже, но продолжая смотреть на него сквозь толщу воды. Он рассказал Джулии, как исчезла его мать. Джулия, не открывая глаз, перекатилась на другой бок, устроившись поудобней. Похоже, ты был тогда адским свиненком, — пробормотала она. — Все дети свинята. — Да, но главное в этой истории... По ее дыханию стало ясно, что она опять засыпает. Ему хотелось еще рассказать ей о матери. Из его воспоминаний не складывалось впечатление, что мать была женщиной выдающейся или особенно умной. И все же ее отличало некое благородство, чистота. Просто потому, что принципы, которым она следовала, были ее личными. И ее чувства являлись ее собственными. Их нельзя было изменить извне. Она бы никогда не посчитала, что если действие не приносит результата, то оно бессмысленно. Если ты любишь кого-то, то ты его просто любишь. И даже когда тебе больше нечего дать, ты даришь ему любовь. Когда не стало последнего кусочка шоколада, мать прижала к себе дочь. В этом не было пользы, объятия ничего не меняли. Они не вернули шоколадку и не отвратили ничью смерть, но обнять ребенка было для нее естественно. Беженка в лодке также закрыла рукой ребенка, хотя рука защищала от пуль не лучше картона. Партия сделала с людьми ужасную вещь. Она внушила, что твои душевные порывы, твои чувства ничего не значат. И в то же время она лишила тебя всякой власти над внешним миром. Как только ты попал в лапы партии, все твои чувства или их отсутствие, все твои действия и бездействия уже не имели никакого значения. В любом случае ты исчезнешь, и никто никогда не услышит ни о тебе, ни о твоих делах. Тебя просто начисто сотрут из истории. Однако всего пару поколений назад людей это ничуть не заботило. Они не собирались менять историю. Они жили, исходя из понятия личной верности, которая не подвергалась сомнению. Значение имели личные отношения, и самые бессмысленные жесты, объятия, слезы, слова, сказанные умирающему, были самоценны. Уинстон вдруг понял, что пролы сохранили в себе все это. Они верны не партии, не стране и не абстрактной идеи, а друг другу. Впервые в жизни он подумал о пролах без презрения. Не просто как об инертной силе, которая когда-нибудь пробудится и возродит мир. Пролы остались людьми. Они не очерствели душой. Они сохранили в себе простейшие чувства, которым ему пришлось сознательно учиться заново. Подумав об этом, он вспомнил вроде бы не к месту, как несколько недель назад увидел оторванную руку на тротуаре и отшвырнул ее ногой в канаву, словно кочерышку. Пролы люди, — произнес он вслух. — Мы не люди. — Чем мы хуже? — осведомилась Джулия, снова проснувшись. Он немного подумал. — Тебе не приходило в голову, — сказал он, — что нам бы было лучше просто выйти отсюда, пока не слишком поздно и больше никогда не видится. — Да, милый, приходил и не раз. — Но я все равно не пойду на это. — Нам пока везет, — сказал он, — но долго так продолжаться не может. Ты молодая, выглядишь нормальной и невинной. Если будешь держаться подальше от таких, как я, можешь прожить еще лет пятьдесят. — Нет, я уже все решила. Куда ты, туда и я. И не поды духом, живучести мне не занимать. Мы можем продержаться еще полгода, год, никто не знает, но в итоге нас все равно разлучат. Ты сознаешь, какое одиночество на нас обрушится? Как только нас схватят, мы ничего, абсолютно ничего не сможем сделать друг для друга. Если я сознаюсь, тебя расстреляют. А если откажусь сознаться, тебя все равно расстреляют. Что бы я ни сказал или не сделал, о чем бы ни промолчал, это отсрочит твою смерть самое большее на пять минут. Никто из нас даже не узнает, жив другой или мертв. Мы будем абсолютно беспомощны. Единственное, что важно, это не предавать друг друга, хотя даже это абсолютно ничего не изменит. Если ты насчет допроса, сказала она, то мы... Сознаемся, как миленькие. Все сознаются всегда. Тут никуда не денешься. Тебя же пытают. Я не об этом. Сознаться не значит предать. Не важно, что ты скажешь или сделаешь, только чувства важны. Если меня заставят разлюбить тебя, вот что будет настоящим предательством. Она задумалась и сказала, этого они не смогут. Единственное, чего не смогут. Сказать они тебя заставят что угодно. Что угодно — Но только не поверить в это. Они не могут влезть в тебя. — Да, — ответил он уже не так безнадежно. — Да, это верно. Влезть в тебя они не могут. Если ты чувствуешь, что стоит оставаться человеком, даже если это ни к чему не приведет, то победа на твоей стороне. Он подумал о телеэкране, который подслушивает тебя даже во сне. Они могут следить за тобой круглые сутки, но если не терять головы, есть способы их перехитрить. При всем своем уме они не могут прочесть твоих мыслей. Впрочем, когда они тебя схватят, в этом уже нельзя быть уверенным. Неизвестно, что именно творится в Министерстве Любви, но есть догадки, пытки, наркотики, полиграфы, постепенное изматывание бессонницы и одиночеством, постоянные допросы. В любом случае, факты от них не скроешь. Факты можно выяснить логическим путем, можно вытянуть под пыткой. Но если цель не остаться в живых, а остаться человеком, Какая, в конце концов, разница? Они не могут изменить твоих чувств, да ты и сам не сможешь изменить их, даже если захочешь. Они способны во всех подробностях выяснить твои действия, слова или мысли, но душа твоя, движение которой загадочно даже тебе самому, останется вне их досягаемости.